Комната, погребенная под землей. Курихара. Кстати, в доме ведь не было гаража. Допустим, там действительно совершались убийства. Но как незаметно вынести труп из дома, не пользуясь машиной? Может, она у них и была, просто парковали ее не в гараже, а на ближайшей стоянке? Или брали машину в прокат по необходимости? но в таком случае, как бы близко к крыльцу они ее не подогнали, все равно пришлось бы выносить труп на улицу, чтобы затолкать в багажник. Люди, которые строят дом, предназначенный специально для совершения убийств, не станут так рисковать. Тогда как же они поступали с телами? Я предполагаю, их хранили где-то в доме. Автор. «Думаешь, там был свой морг?» Курихара. «Да. Но где именно?» «Ведь для морга нужно просторное помещение с герметично закрывающейся дверью, чтобы запах не распространялся по всему дому, при этом удаленное от жилых помещений. И главное, его не должно быть видно снаружи. Но в этом доме нет комнаты, отвечающей всем условиям. Остается только предположить, что там был подвал». Курихар ткнул пальцем в коморку сбоку от предбанника. «Курихара». Что, если там имелся не только тайный проход на второй этаж, но и вход в подвал? Тогда супругам было достаточно дотащить труп от ванной до коморки, открыть дверь и сбросить тело вниз. Автор. Но в таком случае подвал бы отобразили на плане, разве нет? Курихара. Это ведь план, который разместило в интернете агентство недвижимости. Его начертили сотрудники агентства уже после того, как владельцы решили продать дом. Они легко могли засыпать подвал и замуровать дверь заранее. Автор. Получается, даже сейчас там под землей лежат трупы? Курихара. Нет, это вряд ли. Если бы новые хозяева дома решили что-то построить на пустующем участке, то сразу бы обнаружили подвал. Поэтому перед тем, как засыпать его, супруги, скорее всего, перенесли трупы в какое-то другое место. Ведь и тело Акьюити Мияя нашли в лесу. Автор и правда.